В густом тумане. Коноваленко бежал вдоль берега. На бегу связывался с Таней по мобильному телефону, который был у него с собой. Таня ждала в машине на Истотской площади. Меж тем Коноваленко был уже у ограды полигона, и, выбравшись на шоссе, увидел щит с надписью «Коссеберга». По телефону руководил Таней, объясняя ей, как ехать, и постоянно призывая соблюдать осторожность. О смерти Владимира он не сказал ни слова. Успеется. И все это время он внимательно следил за окрестностями. Валандер был где-то рядом. Этот первый опасный, беспощадный швед, какого он встретил лицом к лицу. Но вместе с тем Коноваленко не слишком доверял своему впечатлению. Валандер всего-навсего провинциальный полицейский. Что-то в его поведении вообще было не так. Вот, наконец, и Таня. Коноваленко сел за руль, и они поехали к дому. В тум мили. Где Владимир? — спросила она. — Позже приедет, — ответил Коноваленко. — Нам пришлось разделиться. Я после съезжу за ним. А африканец? Мертв. — Мертв. — Полицейский? Он не ответил. Таня поняла, что операция прошла не вполне удачно. Коноваленко ехал с превышением скорости. Что-то мучило его, лишало привычного спокойствия. Именно тогда, в машине, Таня поняла, что у Владимира нет в живых. Она ничего не сказала, держала себя в руках, пока не вошли в дом, где и Цыки, сидя в кресле, встретил их равнодушным взглядом. Там она разрыдалась. Коноваленко ударил ладонью по щеке раз, другой, третий, все сильнее. Она билась в истерике, пока... Он не накачал ее транквилизаторами, причем в такой дозе, которая мгновенно ее усыпила. Все это время Сикоси Цыки неподвижно сидел на диване, глядя на них, и Коноваленко, казалось бы, он на сцене, а Сикоси Цыки — единственный внимательный зритель. Когда Таня отключилась, то ли уснула, то ли впала в беспамятство, Коноваленко переоделся и налил себе стакан водки. Виктор Мабаша, наконец, был мертв, но он не испытывал долгожданного удовлетворения. — Конечно, кое-какие чисто практические проблемы разрешились, в том числе щекотливая ситуация с Яном Клейном, но он знал, что Валандер придет за ним. — Этот не отступит. — Снова отыщет след, — Коноваленко залпом выпил еще стакан водки. Африканец на диване, безмолвный зверь, — думал он, — смотрит на меня в упор, без враждебности, без дружелюбия, просто смотрит и все. Ничего не говорит, ни о чем не спрашивает, если надо, сутками будет так сидеть. Пока Коноваленко было нечего ему сказать. С каждой уходящей минутой Валандер подбирается все ближе. Ему необходимо перейти в наступление. Подготовка к заданию, к операции в ЮАР пока подождет. Коноваленко знал, в чем слабость Валандера. Вот в это уязвимое место он несет удар. Но где находится его дочь? Где-то неподалеку, вероятно, в Истоди. Однако не в квартире. Через час у него сложился план действий, правда, сопряженный с большим риском. Но он понимал, что в борьбе с этим странным полицейским без риска не обойтись. Ключом к его плану была Таня. А поскольку она будет спать еще долго, остается только ждать.